в отношениях друг с другом. «Фира, я видела, Тамара Владиславовна бежала к вам, постучал в квартиру Илья е в с е е и ч Знаю, что ей неприятно меня видеть, но мне необходимо с ней объясниться. Попросите ее выйти». Он стоял у дерева в их дворе. Подавленный, искренний каялся. «Простите меня, Симон был прав, я вел себя как подлец». К концу разговора стало уже непонятно, кто мучитель, а кто жертва, кто больше располовинен, тот, кто тяготел к официальным нормам или тот, кто, как я, этим пренебрегал. Мы помирились. Ссора была тяжела и мне. Когда Симон не был в командировке, я заходила и к нему. Он встречал радушно. О!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 «Друг мой, вы непобедимы! Нет, дорогая моя, победим, победим!» Симон благополучно вояжировал. Выезжая из Москвы в Пняж-Погост, обычно давал телеграмму. Я в Микуне выходила к поезду, который стоял здесь пятнадцать минут. Симон успевал пересказать московские новости, пару остроумных анекдотов.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 «Пусть хоть вас обойдет это лихо», — договаривал он уже с подножки вагона. «Обещайте, что пришлете телеграмму. Буду волноваться. Буду ждать телеграммы», — кричала я вдогонку уходящему составу. «Неужели и его арестуют?» — думала, шагая по шпалам. Арестовали тут же. Едва он прибыл в княж-погост». Еще с Урдомской колонны в течение всех этих лет он был верным другом. Вовремя бил тревогу, предостерегал, обвинял Филиппа, помогал в самое тяжелое время Колюшкиной болезни, умел посмеяться над тем, что того стоило, никогда не докучал излияниями, никого ничем не обременял. Всех подмели, власть боялась своих жертв, их количество и нахождение в обозримом пространстве лишали ее комфорта. Припадочный политический смерч в злобном неистовстве подхватывал оставшихся отсидевших, поднимал их над землей, как подсохшие листья, и сносил в необжитые края страны. «Наконец-то нам на двоих с Хелдой вручили ордер на одиннадцатиметровую комнату. Что ж, пока не арестовали, поспим на собственных топчинах, приободряли мы друг друга. Быть свой устраивали из ничего, фанера, козлы, купили чайник, две кружки».